Выстрел пришелся точно в грудь. Сушенков, выронив пистолет, упал на ковер. Съежился. — Сила инерции, — прошептал киллер. — Как глупо! Маша смотрела на монаха, по-прежнему стоявшего наверху. — Это все правда? — спросил он. — Да. Она убрала пистолет, обошла тело Сушенкова и начала подниматься по лестнице. — Значит, Ты все придумала. Алма, та, муж, сын, твой приезд, твоя ночевка, твои лекарства и книги в чемодане. С мужем я развелась, тетя улыбнулась, Маша. Немного правда, немного вранья. Они же меня проверяли досконально. Значит, ты все время играла. А разве плохо? И ты знала все с самого начала? Разумеется. Мне же разработали целую легенду. Она была уже совсем рядом и склонилась, чтобы поцеловать. Он убрал винтовку. — Какая ты стерва! — ласково произнес монах. Поцелуй был долгим и сладостным. — Теперь у меня может получиться, — пробормотал он. Она улыбнулась. — Мы не виделись столько лет, — проговорила Маша. — Откуда вы все знали? — спросил он. У нас есть свои информаторы ФСБ. Зачем им нужен был такой спектакль? Он поглядел ей в глаза. Между нашими службами всегда конкуренция. Каждый пытается доказать, что важнее другой и более полезно. А такой киллер, как ты, просто незаменим, пояснила Маша. На тебя можно списать все грехи. Ты ведь из бывших. Поэтому они придумали трюк, «С этим соседом!» «Конкуренция?» Не отрывался он от ее глаз. «Ну да! Нам тоже нужно демонстрировать свои успехи!» Он вдруг увидел ее улыбку и резкие морщины у рта. А потом раздался выстрел. Она была убеждена, что он не вооружен, ведь он убрал свою винтовку и стреляла ему прямо в живот. Он успел только чуть повернуться, но рана оказалась смертельной. Правда, он умер не сразу, как она рассчитывала. «Почему — Почему? — прошептал он, упав на пол. — Я же тебе сказала, что у нас конкуренция. Она снова подняла свой пистолет. Прости меня, но ты сам все понимаешь. Она была убеждена, что он больше ничего не сможет сделать, и заколебалась всего на одну секунду, прежде чем выстрелить ему в голову. Этой секунды тихо, чтобы достать пистолет и выстрелить ей прямо в сердце. Она свалилась без крика. Морщась от боли, он подполз к ней, посмотрел на ее лицо, осторожно убрал волосы со лба посмотрел в другую сторону, где лежала винтовка с оставшимися тремя патронами. — Сила инерции! — прошептал он, подползая к винтовке. Он попытался подняться. Боль была страшной. Он чувствовал, как теряет силу. Он потащил за собой винтовку и, шатаясь, вошел в комнату. Подошел к окну, чуть отдышался... Оглянувшись, он увидел труп женщины, лежавшей на площадке. Он посмотрел в сторону дачи. Трое политиков, определявших судьбы страны, все еще были там. — Силы инерции, — прошептал монах, поднимая винтовку. Внизу послышались чьи-то крики. Не обращая внимания на то, что происходит у него за спиной, он тщательно прицелился. Глаза застилал туман, но он сумел сосредоточиться на одном из тех, кто сидел на веранде. Позади по лестнице поднимались люди. Он подумал про свои деньги. Ну и черт с ними, решил он. Они все равно никому не принесут пользы. И, посмотрев еще раз в сторону дачи, выстрелил. Один раз, второй, третий. А потом он повернул лицо к вбежавшим в комнату людям и улыбнулся. «Давайте, ребята, как обычно, стреляйте прямо в грудь».